Добровольцы из Галичины Невероятно амбициозный рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер мечтал иметь собственную армию. Вермахт возражал против разрастания войсковых формирований империи СС. Армейские генералы не желали делиться с ним ни призывниками, ни вооружением. Поэтому Гиммлер зазывал в войска СС добровольцев, расово полноценных европейцев. 25 июля 1942 года, принятый фюрером, он с воодушевлением излагал ему свои идеи. Стенограф Адольфа Гитлера записал. Гиммлер сообщил, что в рядах СС уже состоят 4,5 тысячи голландцев, 200 швейцарцев и 250 шведов. Гитлер подчеркнул, что всемирная пропаганда германской идеи – верный шаг. Тем самым можно как магнитом извлечь из германских народов лучшие, так сказать, металлические элементы стальных людей и притянуть их к себе. Добровольцам обещали после окончания войны немецкое гражданство, но большинство, попав на Восточный фронт, сильно пожалели, что позволили соблазнить себя. За ужином в Гитлер заметил, «Я скептически отношусь к участию иностранных легионов, в военных действиях на Восточном фронте. Никогда не следует забывать, что любой из этих легионеров будет чувствовать себя предателем своего народа. Стремительное наступление Красной армии заставило фюрера изменить свое мнение. К концу войны брали всех, кто был готов сражаться на Восточном фронте. Хотя Гитлер по-прежнему не верил, что русские и украинцы хотят воевать на стороне Германии. В имперском комиссариате Украины презрительно повторяли — у нас нет оружия для украинцев для вас есть только метла и мотыга на работы в германию отправили полтора миллиона украинцев немцы брали всех даже школьников они трудились на военных заводах или на строительстве дорог в тяжелых условиях часто под бомбежками авиации союзников но руководителям украинских организаций которые сотрудничали с немцами важен был статус союзников германии для этого нужно было вместе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 плечом к плечу с немецкими и их союзными войсками, лишила антибольшевистский лагерь серьезного морального политического фактора. Присоединение западной украинской земли Галиции к генеральному губернаторству и передача Одессы вместе с областью под управлением румынии свидетельствует о том, что речь идет о присоединении Галиции к Польше, а Одессы к Румынии. Подобная развязка –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 Современная действительность не дает украинцам этой уверенности, потому-то в народных массах, в руководящих кругах Украины, господствует большое беспокойство и тревога за будущее нации. Необходимо во время создания новой Европы под вашим, ваше превосходительство, руководством признать за Украиной право на самостоятельное существование. Мы заверяем вас.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 1942 года. В конце концов, украинским националистам позволили сформировать собственную дивизию в рамках добровольческих формирований СС. В отчаянной военной ситуации немцы хватались за соломинку. Галицией управлял бригаденфюрер СС Отто Вехтер, участник убийства нацистами канцлера Австрии Энгельберта Дольфуса В 1934 году вектор покровительствовал националистам, открыл школу с преподаванием на украинском языке и активно вербовал украинцев в батальоны вспомогательной полиции. Отто вектору хотелось отличиться и отправить побольше украинцев умирать за Германию. Он попросился на доклад Генриху Гиммлеру и уговорил его создать Галицийскую дивизию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 28 апреля 1943 года во Львове бригаденфюрер СС Отто Вехтер сообщил о согласии Гиммлера на формирование дивизии, многозначительно объяснил, какое доверие оказывается украинцам. Они получают право сражаться и за свою родину, и за всю Европу. «Сегодня для украинцев Галиции исторический день», высокопарно произнес Владимир Кубиевич –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 за Христову моральность, за свободу совести, за культуру человечества, идете бороться против Орды, которая надвигается дорогами Татарвы на нашей земли. Не забывайте, что на вас будут смотреть славные воины немецкой армии. Вашим долгом является высоко поднять имя украинского воина. И завоевывайте славу для себя, для семьи и для нашего Отечества – для нашего народа, дорогую волю и лучшую долю». На одном из совещаний Лаба рассказал, что митрополит Шептицкий следит за формированием дивизии, что он получает от бойцов письма и восхищается ими. Таких энтузиастов я еще не видел. Призывом в войска СС занимался обергруппенфюрер СС Готлоббергер, старый член партии. Бергер удовлетворенно писал своим подчиненным. униатские священники призывают помогать Гитлеру и немецкому народу. Конечно, — отметил он, — проповеди содержат и опасные выражения, но мы скоро удалим этот зуб». Во главе мобилизационного управления Отто Вехтер решил поставить генерала Виктора Курмановича. Он служил в австрийской армии. В 1912 году закончил академию, служил в разведке был арестован российской полицией. В 1915 году австрийцы его выменили. В 1918 году Курманович командовал войсками Западно украинской республики. Первоначальным отбором ведал отдел опеки молодежи Украинского комитета. Военное управление, занимавшееся формированием дивизии СС, расположилось на улице Парковой, где находился львовский филиал Украинского центрального комитета. Потом еще получило домик на улице Смольской, 5. Желающих вступить в дивизию оказалось предостаточно. В вербовочных комиссиях под руководством местного немецкого чиновника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 разрешили иметь собственных духовников, 12 униадских священников. В других эсэсовских дивизиях это было запрещено. Главным полевым духовником дивизии назначили доктора теологии Василия, Василия Михайловича, Лабу. Профессор Духовной академии в Львове, автор многих книг, Лаба, когда-то служил в Украинской Галицийской армии. Ему присвоили звание майора. Во время торжественной церемонии формирования дивизии богослужение провел архиепископ Иосиф Слепый, в советских документах того времени Слепой. Он был ближайшим помощником митрополита Шептицкого и после его смерти возглавил униатскую церковь. Иначе говоря, на Западной Украине церковь благословила молодых украинцев на службу в войсках СС. Говорят, что в дивизию шли с дальним прицелом,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 в том числе с помощью украинских националистов, победил, Украина исчезла бы с политической карты мира. Дивизии не хватало офицерского состава. Когда Западная Украина была частью Польши, производство украинцев в офицеры не поощрялось, поэтому в Галичину набрали ветеранов, тех, кто еще после революции служил в Украинской Галицийской армии и армии Украинской Народной Республики.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 дивизион зенитной артиллерии, дивизион противотанковой артиллерии, конный эскадрон, сотни полевой, жандармерии. Командиром дивизии Галичина назначили немца бригаденфюрера СС Фрица Фрайтага, бывшего полицейского. Военными талантами он не блистал. Штаб дивизии состоял из немцев. Старшим украинским офицером утвердили бывшего сечевого стрельца и бывшего сотника украинской галицкой армии Дмитро Полиева. При поляках он сидел в тюрьме. В состав дивизии вошла группа военных корреспондентов, а также фотографы и кинооператоры, которым предстояло освещать подвиги добровольцев. Издавали дивизионную газету, за выпуском которой бдительно наблюдали два немецких офицера. Украинские военкоры, подчинялись главному редактору эсэсовской газеты «Черный корпус» штандартенфюреру сс Гюнтуру Далквину. Боевая подготовка продолжалась четыре месяца. Учили новобранцев на двух полигонах на территории бывшей Польши и в самой Германии. На полигоне Нойгомер провели дивизионные маневры. Приехал Генрих Гиммлер, устроил смотр и остался доволен. Сказал, что дивизию можно отправлять на фронт но для начала боевую группу бросили на борьбу с советскими партизанами. В июле 1944 года Галичину развернули в районе городка Броды на шоссе, ведущем из Ровна во Львов. Приказ — прикрыть столицу Галиции от наступавшей Красной армии. Три недели шли бои, после чего от дивизии почти ничего не осталось. Остатки Галичины — примерно три тысячи бойцов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 Дивизия стала преградой против сползания молодежи Галиции к националистической враждебности против Рейха и опорой для молодежи, осознающей себя европейской. Население Галиции в основной своей массе совершенно непоколебимо выказывает себя чуждым большевизму, ориентируется на Европу, а не на Москву. В связи с этим хотел бы обратиться к вам, Рейхсфюрер, с просьбой использовать галицейскую дивизию СС против Советов и по возможности направить на родину, в Галицию. Конечно, есть множество аргументов против, но я остаюсь при своем мнении. Кто рискует, тот выигрывает. Отправка на родину показала бы им, что немецкое командование им доверяет. Украинское националистическое движение, с которым большевики ведут борьбу как с немецкими бандитами, теперь между двух огней, и в нем различимы признаки разложения. Возвращение галицийской дивизии, которая, как я сам мог убедиться во время короткой поездки в Нойгомер, производит по-солдатски безупречное впечатление, поможет этой дезорганизации. К губернатору не прислушались. Дивизию перебросили в Словакию,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 Бывший генерал-лейтенант Андрей Андреевич Власов, который перешел на сторону нацистской Германии и которому немцы разрешили сформировать собственную армию для участия в войне на стороне Третьего рейха, предложил украинцам объединить усилия. Украинская повстанческая армия готова была к сотрудничеству с Власовым только при условии, что генерал признает будущую независимость Украины. Власов ответил отказом сославшись на манифест созданного им Комитета освобождения народов России, который провозгласил лозунг единой и неделимой державы. Все это в любом случае были пустые хлопоты. Неостановимое наступление Красной Армии положило конец надеждам и генерала Власова, и его украинских партнеров. 12 марта 1945 года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 1939 года. В Имперском министерстве по делам восточных оккупированных территорий именно генералу Шундруку вручили документ, зафиксировавший официальное признание Германией Украинского национального комитета. Его подписал министр Альфред Розенберг. Комитет назначил Шундрука главнокомандующим украинской армией, образовал генеральный штаб и высший военный совет. После сражения под Бродами дивизия Галичина стала, наконец, называться не Галицийской, а Украинской. Генерал Шандрук получил право именовать ее первой украинской дивизией Украинской освободительной армии. Украинские визвольны в войско. хотя в немецких документах она значилась иначе. 14-я добровольческая гренадерская дивизия войск СС –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 приступил к формированию еще одной дивизии. Комдивом утвердили полковника, позже генерал Харунжева, Петра Гавриловича Диченко. В состав дивизии вошла группа Тараса бульбы боровца Полесская сечь. В последние дни рейха немецкий губернатор Галиции Отто Вехтер признался Владимиру Кубиевичу. «Какую же неразумную политику мы вели! Чем я могу вам помочь?»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 генерал Харунжева Михаила Николаевича Крата. Он служил еще в царской армии, потом в Петлюровской. В Польше много лет трудился бухгалтером. Но генерал Крат даже не успел принять командование. Приказ фрица Фрайтага о передаче генералу Шундруку первой украинской дивизии датирован 27 апреля 1945 года. Через несколько дней Третий рейх, прекратил свое существование. Дивизия, 10 тысяч человек, бросила фронт и сдалась англичанам. фюрер СС Фрайтек покончил с собой. Отто Вехтер бежал в Италию, скрывался в монастыре в Риме, заболел туберкулезом и умер в 1949 году.